Глава двенадцатая В ту ночь мы спали под елью, а ранним утром на рассвете проснулись замерзшие, по крайней мере, я замерз. Среди деревьев повис туман, мы на селу могли разглядеть грима и фьеллора. Их силуэты едва маячили перед нами, словно серые лошади-призраки, покружавшие нас в глубокой тишине. Было тихо-тихо и как-то по-особому печально. Не знаю почему, но пробудиться в то утро было так горестно, так одиноко и страшно. Я знаю только, что тосковал по теплой кухне Матиаса и приходил в ужас при мысли о том, что нас ожидало. О всем том, о чем я ничего не знал. Я попытался не делиться с Юнтоном тем, что чувствовал. Ведь кто знает, может, он надумает отослать меня обратно. А я так хочу быть с ним, делить с ним опасности, какими бы они ни были. Юнтон смотрел на меня и слегка улыбался. — Почему у тебя такой испуганный вид, сухарик? — сказал он. Как нам приходится сейчас эта еще ерунда. Худший, пожалуй, впереди. Да, вот так утешил. Но вдруг солнце прорвалось сквозь тучи, и туман растаял. В лесу запили птицы, и в тот же миг все мои опасения рассеялись. Горькое чувство одиночества прошло, и я согрелся, так как солнце уже припекало. Все виделось теперь в розовом свете. Все представлялось почти прекрасным. Гриму и Фьялору, верно, тоже было все по нраву. ведь они покинули свою мрачную конюшню и снова могли бродить, щипать сочную зеленую травку. Йонатан свистнул им, тихонько и слабо свистнул, но они все-таки услышали его и подошли к нам. Он хотел уехать отсюда, мой Йонатан, уехать далеко-далеко и сью же минуту. — Потому что стена совсем близко, за этим орешником, а у меня нет ни малейшего желания заглянуть Дудику в его белесые глаза. — При свете дня оказалось, что наш подземный ход совсем рядом, между двумя кустами орешника. Но лаз не был виден. Юнатон прикрыл его ветвями и хворостом. Он пометил это место несколькими колышками, чтобы мы могли в любой момент отыскать его. «Не забывай это место», — сказал он. «Запомни этот большой валун и ель, под которой мы спали и орешник. Возможно, нам еще раз придется пройти тем же самым путем. Если только не...» Он смолк и не произнес больше ни слова. «Мы сели верхом на лошадей и молча поехали прочь». Тут над верхушками деревьев показалась белая голубка, одна из белых голубок Софии. "А вот и Полома", сказал Юнатон. "Как он смог узнать её на таком расстоянии? Мы долго ждали весточку от Софии, и вот наконец прилетела её голубка. Теперь, когда мы были уже за стеной, она летит прямо к Матиасу Гордону. Скорее она опустится на голубятню рядом с конюшней, но там будет только один Матиас, и только он один прочитает послание Софии". Это огорчило Юнатана. «Не могла эта голубка прилететь вчера», сказал он, «чтобы я успела узнать все, что мне хочется знать. Но нам пора было уезжать подальше от долины Терновника и стены, и всех людей Тенгеля, преследовавших и травивших Юнатана. Окольным путем лесом надо нам попробовать спуститься к реке», сказал Юнатан. А затем проехать берегом к водопаду Карма-Фаллет, а там малыш Карл А ты видишь такой водопад, о котором даже и не мечтал. Нет. Как же я мог о нём мечтать, сказал я. Ведь я никогда в жизни не видел больших водопадов. В самом деле, не очень-то много повидал я на свете до того, как очутился в Нангеяле. Никогда прежде не видел я такого леса, как емы ели сейчас. Это был настоящий сказочный лес, густой и мрачный, в котором не было ни единой проторенной дорожки. Садику там приходилось протискиваться между деревьями, которые стянули свои отцревшие от дождя ветви прямо нам в лицо. Но мне это всё равно нравилось. Нравилось видеть, как солнце просвечивает между стволами, слышать, как поют птицы, и чувствовать запах влажных деревьев и мокрой травы. И лошадей. А больше всего нравилось ехать по лесу верхом рядом с Юнетаном. Воздух в лесу был свежий и прохладен. Но по мере того, как мы ехали всё дальше и дальше, становилось теплее. Уже чувствовалось, что день будет жарким. Скорее мы оставили долину Терновника далеко позади и углубились в самую чащу леса. И там, на поляне, окружённой высокими деревьями, перед нами возникла маленькая серая лачуга, в самой глухой чаще мрачного леса. Кто мог жить в такой глухомане и в таком одиночестве? Но ведь кто-то там жил. Из трубы поднимался дымок, а перед лачугой пошлось несколько коз. Здесь живёт Эльфрида, пояснил Юнатон. Она, наверное, даст нам немного козьего молока, если мы попросим. И нам дали молока. Столько, сколько нам хотелось. И это было чудесно, ведь ехали мы долго и ничего не ели. Мы сидели на каменной ступеньке лачуги Эльфриды и пили козье молоко, и ели хлеб, который был у нас с собой в заплеченных мешках. Ели мы и козий сыр, который дала нам Эльфрида. И каждый съел целую горсть земляники, которую я собрал в лесу. Как все это было вкусно! И мы наелись и напились до отвала. Эльфреда была маленькая, толстенькая, добрая старушка. Она одиноко жила в лесу, и только козы да серый кот составляли ей компанию. «Слава богу, что я не живу за стеной!» — сказала она. Она была знакома со многими в долине Терновника и хотела знать, как они поживают. Ее, ну-то, ну, хоть и не хотелось, но пришлось ей рассказать. Он рассказывал с грустью, потому что большинство историй было таких, что слушая их, добрый человек непременно бы расстроился. «Как ужасно, что в долине Терновника такая страшная, такая жалкая жизнь!» Вздохнула Эльфрида. «Да будь проклят, Энгель!» «Да и Катла тоже!» «Все было бы ничего не будь у него, Катлы!» Она прикрыла глаза передником. Кажется, она плакала. Я не в силах был выдержать все это и пошел за земляникой. Но юнот она осталась и долго беседовала с Эльфридой. Собирая землянику, я все время ломала себе голову. «Кто такая Катла? Где она находится?» Когда мне доведётся узнать об этом. Мало помалу мы подошли к реке. Стояла нестерпимая полуденная жара. Солнце, словно огненный шар, висело высоко в небе, а вода сверкала и блестела, словно тысячи маленьких солнц. Мы стояли на высоком крутом берегу и смотрели на реку, протекавшую глубоко под нами. Какой чудесный вид нам открылся! Река древних рек неистово неслась к водопаду Кармафалет, так что пенилась. Река стремилась туда всеми своими могучими водами. И можно было слышать, как вдали грохочет водопад. Мы хотели спуститься вниз к воде, чтобы освежиться, а Гриму и Фьялру предоставили свободно бродить по лесу и искать ручей, где они могли бы напиться. Нам хотелось искупаться в реке. Мы ринулись вниз по крутому склону, почти набегу срывая с себя одежду. Там у самой реки росли ивы. Одна из них простерлась над самой рекой, опустив ветви в воду. Мы забрались на ствол дерева, и Юнтон показал, как покрепче ухватиться за ветку и окунуться в речной водоворот. Но только не отпускай ветку, сказал он. А не то, помнится, не успеешь, как попадёшь в кармофалит. И я так крепко держался за ветку, что даже косточки рук побелели. И раскачивался на своей ветке, не мешая воде обливать и полоскать меня. Более весёлого купания никогда в жизни у меня не было. Но и было опасно тоже. Всем телом я ощущал, как водопад всасывает меня в пучину. Потом я снова крепко уцепился за ствол дерева. Ионатан помог мне, и мы устроились в самой гуще Ивовые кроны, словно в зеленой беседке, раскачивавшейся над водой. Река неслась, прыгая, и играем прямо под нами. Я верно хотела заманить нас к себе и заставить поверить, что это вовсе не опасно, но мне достаточно было окунуть лишь пальцы ног, чтобы ощутить, как всасывает, как затягивает меня река. И вот, сидя там на дереве, я взглянул наверх, на береговой откус. И тут я испугался. На берегу появились конные солдаты Тенгеля с длинными копьями. Они скакали галопом, но... Из-за шума воды мы не слышали топота лошадиных копыт. Юнатан тоже их увидел. Но я не заметила, чтобы он испугался. Мы сидели молча, ожидая, что они пройдут мимо. Но они не проехали мимо. Они остановились, соскочили с коней, словно собирались отдохнуть. Или у них было тут дело. Я спросил Юнатана. «Как ты думаешь, это они тебя ищут?» «Да нет», — ответил Юнатан. «Они едут из карманьяки в долину Терновника. Там дальше у водопада кармафалит. есть трясячий мост, и Тенгель обычно посылает своих солдат этим путем. — Но им не обязательно было останавливаться именно здесь, — сказал я. И Юнатон согласился со мной. — Да, в самом деле мне не хотелось бы, чтобы меня увидели, — сказал он. И пусть хоть на минуту перестали бы забивать свои дурацкие головы мыслями о том, куда подевался какой-то там львиное сердце. Шесть всадников насчитал я наверху, на круче. Они болтали о чем-то и шумели, показывая пальцами вниз в воду. Но расслышать, о чем они говорят, было невозможно. Но вот внезапно один из них погнал свою лошадь вниз по склону прямо к реке. Он ехал верхом прямо на нас. И я порадовался, что дерево такое надежное укрытие. Другие кричали ему вслед «Брось эту затею, перк! Утонешь сам и коня утопишь!» Но тот, кого они называли перком, только засмеялся и крикнул ему в ответ «Сейчас увидите, если не доберусь живым до этой скалы или не вернусь обратно, приглашаю вас на кружку пива, всех до единого клянусь вам». Тут мы поняли, что он задумал. В некотором отдалении от нас надстремленной высилась скала. Бурные течения бушевали вокруг неё, и только небольшая ее часть виднелась над водой. Но Перк видно успел заметить скалу, когда они проезжали мимо. И ему захотелось похвастаться, какой он храбрец. "Ну и дурак", осудил Перка Юнтон. "И уж то он думает, что лошадь может плыть против течения аж до самого скалистого островка". Перк уже сбросил с себя шлем и плащ и сапоги. Он сидел верхом в одной рубахе и штанах и пытался заставить свою лошадь, красивую вороную кобылицу, спуститься вниз и ступить в реку. Пер карал на неё и шумел, и гнал её, но лошадка не желала спускаться под косы. Ей было страшно. Когда он ударил её, устал у него не было, и он стал лупить её кулаками по голове. Я слышал, что ён там всхлипнул точь-в-точь, -точь, как тогда на площади. В конце концов пер всё-таки добился своего. Обла ржала, перепуганная насмерть, но всё же бросилась в реку только потому, что так вздумалось этому болвану. Ужасно было видеть, как лошадка боролась с подхватившим её течением. Её принесёт течением прямо к нам. Сказал Юнотан. Как бы там перк не бился, скале её ни за что не пригнать. Но она старалась. Она действительно старалась из последних сил. О, как она билась, как надрывалась бедная кобылка и как смертельно боялась чувствуя, что река намного сильнее её. Даже Перк понял наконец, что речь идёт теперь и о его жизни. Когда он попытался повернуть кобылу назад к берегу, но тот же понял, что это бесполезно, потому что водные потоки не желали повиноваться ему. Они стремились загнать его прямо к морфалет и под делом ему, ну, кобылку. Её мне было жаль. Она была теперь совершенно беспомощна. Её несло прямо к нам, точь-в-точь, -точь, как предсказывал Юнатон. Скоро они принесутся мимо нас и исчезнут. Я уже видел страх в глазах Перка. Он знал, куда его несет течение. Я повернул голову, чтобы поглядеть, где Йонатан, и от ужаса вскрикнул. Йонатан висел на дереве над самой водой, стараясь дотянуться к ней как можно ближе. Он висел там, обвивая ногами ствол дерева, то подтягиваясь вверх, то опускаясь вниз. И в тот самый миг, когда перк очутился прямо под нами, Йонатан цепился ему в волосы и потянул так, чтобы перк смог схватиться за ветви. А потом Йонатан позвал кобылу. «Сюда, кобылка, сюда!» Она уже проплывала мимо, но тут течение рванулось к нему, хотя на спине у неё не было этого. Рохля перка всё же она должна была вот-вот скрыться под водой и утонуть. Но Йонтону как-то удалось схватить её за уздечку, и он стал тянуть её к себе. Началась жестокая борьба ни на жизнь, ни на смерть, потому что река не желала отпускать свою жертву. Ей хотелось получить их обоих, и ложьте Йонтона. Совершенно обезумев, я заорал, обращаясь к перку. Помоги, чёрттов бытища. Помоги! Он уже вскарабкался на дерево и сидел на ветке надежно и уверенно совсем близко от Йонатана. Но единственное, что сделал негодяй, желая помочь Йонатану, это нагнулся и закричал. «Эй ты, брось ложь, там в лесу пасутся две другие. Я могу взять одну из них вместо этой. Да брось ты ее!» Я всегда слышал, что стоит разозлиться, как сразу становишься сильнее. И если этому верить, можно сказать, что Перк все же помог Йонатану подтянуть наверх кобылу. А потом Йонатан сказал Перку, «Дуря твоя башка!» «Думаешь, я спас тебе жизнь для того, чтобы ты украл мою лошадь, и тебе несовестно?» «Может, Перко и стало совестно, не знаю. Не произнеся ни слова, не спросив ни к тому, ни откуда, он поднялся по откосу вместе со своей несчастной лошадью, и вскоре он и весь его отряд скрылись из виду. Тот вечер мы разожгли костер над водопадом Кармафалит, и я уверен, что ни один костер в мире, нигде и ни в какие времена, не горел в подобном месте. Это было внушающее ужас место гибло, и в то же время... прекрасное, как ни одно другое, ни на земле, ни на небе. Горы, река и водопад — все было исполнено величие. Снова мне почудилось, будто я вижу все это во сне, и я сказал Юнатану, «Не веришь, что все это существует на самом деле? Это кусочек какого-то древнего доисторического сна, я просто уверен». Мы стояли на мосту. Энгель приказал построить этот висячий мост, соединявший две страны — Хармоньяку и Нангиялу. Каждая из них раскинулась... на своем берегу реки Древних Рек. А река стремительно неслась глубоко под мостом, а потом с диким ревом бросалась вниз, хромофалит, с его еще более устрашающей и еще более ужасной глубиной. Я спросил Юнтона, «Как можно построить мост над такой страшной пропастью?» «Я бы тоже хотел это знать», — ответил он. «А сколько загубили человеческие жизни, пока строили этот мост? Сколько людей с диким криком срывались вниз, и они не смогли, И исчезали в водопаде Кармафалит. Это мне тоже хотелось бы знать. Я задрожал. Мне показалось, что их крик до сих пор эхом отдается в горах. Мы были уже совсем близко от стороны Тенгеля. В другую сторону моста я мог видеть тропинку, которая с бесконечными извивами тянулась в гору. В гору древних гор в стране Карманьеки. «Если ехать по этой тропинке, попадешь в замок Тенгеля», сказал Юнатан. Я задрожал еще сильнее. Но подумал: завтра будет что будет, но нынче вечером я во всяком случае впервые в жизни посижу вместе с Юнтоном у ночного костра. Мы разожгли костер на каменной плите над водопадом, неподалёку от моста. Но я сел, повернувшись в другую сторону. Мне не хотелось видеть мост, ведущий в страну Тенгели, и вообще ничего не хотелось видеть. Я замечал лишь отсветы костра, блуждавшие среди горных склонов. Это было красиво и вместе с тем жутковато. И еще я видел при свете костра прекрасное доброе лицо Йонатана и лошадей, которые отдыхали чуть поодаль. «Это много лучше моего прежнего ночного костра», — сказал я, «потому что сейчас я сижу здесь вместе с тобой, Йонатан. Где бы я ни был, я чувствовал себя уверенным, только если рядом со мной был Йонатан. И сейчас я был счастлив, что наконец у нас с ним общий костер. Сбылось то, о чем мы так много говорили, когда жили на земле». «Время ночных костров и сказок. Помнишь, как ты называл это?» — спросил я Юнтана. «Да, помню», — ответил он. «Но я не знал, что здесь, в Нангияле, будут такие злые сказки». «Как ты думаешь, это будет длиться вечно?» — спросил я. Некоторое время он молча и неотрывно смотрел на огонь, а потом ответил. «Нет, когда однажды минует час последней битвы, Нангияла, наверное, снова станет стороной прекрасных сказок, где жизнь будет легкая и проста, как прежде». Фламя вспыхнуло, и я увидел, каким усталым и печальным было его лицо. «Но понимаешь, Сухарик, сейчас последние битвы не может быть ничем иным, как злой сказкой о смерти. Смерти и только о смерти. Потому что Урвар и должен был стать во главе этой борьбы. Ведь я не создан для того, чтобы убивать». «Да я знаю, ты не создан для этого. И потом я спросил его, почему ты спас жизнь этому перку? Правильно ли ты поступил?» «Не знаю, было ли это правильно». — ответил Юнатан. — Но есть вещи, которые нужно делать, иначе ты не человек, а лишь маленькая кучка дерьма. Я еще раньше говорил тебе об этом. — Но подумать только, если бы он догадался, кто ты, — сказал я. — И если бы они тебя схватили? — Да, они схватили бы львиное сердце, а не маленькую кучку дерьма, — ответил Юнатан. Наш костер догорел, и тьма сгустилась над горами. Сначала это были сумерки, которые на некоторое время придали всему ландшафту нежность, ласковость и мягкость. А позднее опустилась черная клокочущая тьма, в которой слышался лишь шум водопада кармофалит и не виделось нигде ни малейшего просвета. Я подполз как можно ближе к Юнатану. Мы сидели, прислонившись к горному склону, и беседовали друг с другом в темноте. Я не боялся, но на меня напало какое-то непонятное беспокойство. «Нам надо поспать», — сказал Юнатан, но я знал, что не смогу заснуть. Я едва мог говорить, скорее всего, из-за беспокойства. Оно явилось вовсе не из-за темноты, а из-за чего-то другого, я сам не знал из-за чего. И все-таки рядом со мной был Йонатан. И вот сверкнула молния, и раздался ужасающий удар грома, так что загрохотало и в горах. А потом гроза прошла над нами. Разразилась страшная буря. Я и не знал, что на свете бывают такие. Гроза прокатилась и над горами с грохотом, заглушившим рев водопада кармофалит, и его больше не было слышно. а молнии, словно горящие ветви вереска, полыхали одна за другой, как бы преследуя друг друга. Вспыхивало яркое пламя, а в следующий миг наступал еще более глубокий мрак. Казалось, над нами простерлась первобытная ночь. И вот сверкнула молния еще более жуткая, чем все другие. На один лишь единственный миг озарила она ярким пламенем всю окрестность. И вот, в свете молнии, я увидел Катлу. Я увидел Катлу!